Эпилог. Два месяца спустя. Как звали короля, при котором Вейнвин вошло к герцогству Пуил второй. В каком году случилась Дрейтенская битва? Эм... Чтобы скрыть замешательство, я вгрызлась в яблоко и задумалась, не прыгнуть ли быстренько в безвременье золотой сети. Вдруг Аурелиану известна дата. Он к моменту этой битвы уже умер, конечно же, но вдруг слышал что-то от студентов. Мади, естественно, раскусила мою уловку и закатила глаза. «Нет, Эйри, так не пойдет. У тебя это должно от зубов отскакивать, иначе не сдашь экзамен. Можно сколько угодно бегать к эльфу, но профессор Бранвен это обязательно заметит и не зачтет ответ». Она вдруг задумалась и строго добавила. «Нет, я оговорилась. Нельзя постоянно бегать к эльфу. Ты же должна сама все знать». Я вздохнула. И тут же заработала упрёка от служанки. «Ваше Величество, пожалуйста, постойте спокойно. Складочки на платье неровными выходят». С моих губ сорвался второй вздох. Но я убрала яблоко, выпрямилась и постаралась замереть, насколько это вообще возможно, когда ты стоишь на подставке, а вокруг вертятся сразу трое девушек, поправляющих тебе платье и прикрепляющих к нему живые цветы. Свою собственную свадьбу нельзя запороть. Даже если ты вроде как уже давно замужем. По бумагам это произошло ещё летом, и мы с Тароном вели себя, словно всё так и было. Мы оба короновались, спали в одной постели. Да что там, я уже носила ребёнка под сердцем. Однако настоящего бракосочетания до сих пор не было. И нас это немного тяготило. Тарена, потому что он таким образом лишал меня красивого платья, церемонии и всего того, о чём обычно мечтают девушки. Меня, потому что это получалось неправильно. Надо же дать клятву перед богами, как положено. Нельзя начинать своё правление со лжи, если хочешь изменить что-то в мире к лучшему. Впрочем, чем дальше, тем больше я понимала, что без хитростей, которые я совсем недавно так презирала, в политике не обойтись. Я до сих пор не могла простить родителям, что мне лгали на протяжении девятнадцати лет, но обида сразу куда-то девалась, когда я видела, какими горящими глазами смотрят друг на друга мама и колар. И как осуждающие в то же время на них поглядывают некоторые придворные. Архе и служанка немыслимо. Но больше никто не смел открыть рот и оскорбить главного королевского мага, чья дочь сидела на троне. «Боги хранили меня». На моем пути вокруг были любящие люди, которые не желали мне зла. А если бы мне не повезло так же, как и Каллару, была бы я такой же добренькой или превратилась бы в паука? Не хотелось об этом думать, но, скорее всего, случилось бы второе. Когда я ловила косые взгляды уже на себе старинам, вчерашний преподаватель и вчерашняя кухарка, как можно, то лишь укреплялось во мнении, что официальная свадьба необходима. Пора показать людям, что сословные заморочки — это глупость, и прекратить плодить истории вроде моей. Каллар даже одобрил эту идею. Трудность состояла в том, что было бы очень странно, если бы мы начали приглашать всех на свою свадьбу уже после того, как объявили о супружестве. Поэтому после долгих обсуждений мы решили устроить церемонию только для близких людей. Правда, как-то так получилось, что в их число вошла половина Небесной Академии Грифонии и Стражи. Некоторые друзья мамы и еще какие-то люди, которых привел Каллар. Причем правду знали единицы, а большинство считали, что мы просто повторяем церемонию на публику, потому что первая вышла скромной и вообще тайной. Главное, что Каллар обещал уладить все шероховатости, торжественно поклявшись, что в этот день нас ничто тревожить не будет. Мы ему доверились. Тем не менее, праздник задержался. На него попросту не хватало времени. То нужно было срочно решить, как поступить с Мираной и дядей Маркизом, чтобы они больше не строили козни против законного наследника трона, то во дворец стекли бесконечные посольские делегации из соседних государств, заинтересовавшихся политикой нового правителя, то приходилось уделять личное внимание каждому аристократу, чтобы они чувствовали себя важными и нужными и не пытались поднять мятеж. Я тоже во всем этом участвовала. Я ведь была не просто супругой короля, а королевой Энхэем. Первой такой в Айнвине. Да, кажется, и на всем континенте. Пока с историей у меня были некоторые проблемы, на что и пеняла Мади. Да, между прочим, об истории. К Яну я теперь могла попасть в любой миг. Он пообещал научить меня всему, что знает сам, в обмен на то, что я тоже буду защищать грифонов. Конечно же, я согласилась. И благодаря эльфу всего лишь после месяца умела такое, что было недоступно даже многим археям. Поступление в Белую Академию для меня отныне не имело никакого смысла. Если бы только знать, что один из моих главных страхов разрушится настолько легко. Но кто мог это предвидеть? Впрочем, у каждой монеты две стороны. Сложно быть королевой, НХЭ и одновременно обучаться на наездника. Экзамены-то я сдам, в этом нет сомнений. Аурельян мне и тут помог, увлечённо репетируя со мной домашнее задание. Он утверждал, что это помогает ему лучше понять людей. Но как лавировать между облачными вершинами и столицей, если между ними несколько часов лёта? Я беременная и на Грифона садиться не могу, а Таран успевает по мне соскучиться, стоит только выйти погулять в сад. Да и дел государственных навалом. Присутствие королевы необходимо то тут, то там. А ещё же и магия. Оказывается, археи занимались таким количеством всего, что голова шла кругом. И, конечно, они хотели, чтобы самый великий маг на свете помог им во всём разобраться. Я шумом выпустила воздух из лёгких надув щёки. Мади, устроившаяся с учебником рядом на Софи, это заметила. Опять задумалась о судьбах всего мира? «Свою сначала устрой», — посоветовала она. «Давай лучше историю позубрим». «Вообще-то я свою уже устроила», — пробормотала я. Рука дёрнулась, чтобы почесаться, и тут же на меня сердито глянула служанка. Я мгновенно вытянулась в струнку. «Да что ж ты будешь делать?» «Почему вы платье Мади так не подтыкаете?» — с тоской сказала я. «Подружка невесты тоже должна выглядеть идеально». «Но я же не королева и не Анхей, вот и страдай!» — хихикнула она и сделала нечто невероятное, показала мне язык. я поражённо уставилась на неё. Что за преображение вечно холодной принцессы? Внезапная догадка озарила мой разум. «А что у тебя с Хойлом?» «А что у меня с ним?» Невинно похлопала ресницами подруга. «Ну давай, признавайся. Так же нечестно». Она загадочно улыбнулась и поправила белокурые локоны. «Пока ничего. Я всего лишь обратила на него внимание». «И только?» Хитро прищурилась я. «И только», — уверенно повторила Мади. «сама знаешь, у меня есть обязательства перед семьёй. Хойлу придётся попотеть и сначала доказать, что он действительно надёжен, а не один из прохвостов, которые увиваются за каждой юбкой». Я улыбнулась, решив дальше не выпытывать у неё подробности. И так ясно, что Белка потихоньку растапливает сердце однокурсницы. Ну, а в том, что он надёжен, я ни капельки не сомневалась. Лёгок на помине. В дверь раздался стук, и почти сразу она начала открываться. «Эйри, ты готова?» Раздался голос Хуэла. «Там уже...» Одна служанка ахнула, вторая взвизгнула, третья кинулась к двери с криком Ван! «Мужчинам запрещено видеть невесту до бракосочетания!» Она почти что грудью врезалась в дверь и захлопнула её. С другой стороны раздалось слабое возражение. «Но я же не жених». «Любому мужчине, за исключением отца!» Отрезала служанка. Внезапно за дверью зазвучал новый голос, ниже и скрипучее. «Лорд Хойл, что вы здесь делаете? Вы должны быть в зале с прочими гостями». Э -э простите, господин Калар». И тишина. Хойла как будто ветром сдуло. Мы с Мадерс смеялись. Хойл побаивался Архея после того, как стало известно, кто именно помогал мне обвести паука вокруг пальца. «Но мы обе знали, что на самом деле Каллару парнишка даже нравится, своей смелостью и независимостью. А главное тем, что он не отвернулся от однокурсницы, когда ту настигла беда». За дверью прокашлялись. «Эйри, время пришло», — сказал Каллар. «Еще один миг», — крикнула я, наблюдая за тем, как служанка цепляет на подол последний цветок. «Поскорее, пожалуйста», — сухо ответили из коридора. А то твой муж устанет изображать невинного благодетельного жениха и сбежит. И грифон твой проказничает, приставая к гостям. «Который?» — уточнила я. «Все!» — я снова засмеялась. Кусачка и Гордец по-прежнему утверждали, что они свободные грифоны, но всем, кроме них, правда была очевидна. «Готово!» — довольно выдохнула служанка, дорабатывавшая подол. Мади отложила учебник, подняла на меня взгляд и ахнула. «Эйри, ты великолепна!» «Обманываешь», — смутилась я. Служанки, переглянувшись, хихикнули и поднесли ко мне зеркало в полный рост. «Ваша подруга совершенно права, Ваше Величество. Краше вас, Вайн Винни, невесты нет». Я повернулась и неуверенно уставилась на отражение. «Ох!» — только и получилось произнести у меня. «Это была я?» и не я. Куда делась та нескладная, нечесанная девчонка в заляпанном переднике, которая таскала яблоки с кухни и пряталась от повара Мабана? Канула в небытие, наверное. На меня смотрела очаровательная девушка с огромными золотыми глазами. Может, чуть бледнее обычных людей, но далеко не такая белая, как Археи. Волосы больше не вызывали впечатления седых, В руках дворцовых мастериц они стали платиновыми, собирались на голове в причудливую прическу и спускались на плечи волной, украшенной жемчужной сеткой. А платье, платье, белое с золотом, оно невероятно шло и к моим волосам, и к глазам. Неделю назад я спорила с портнихами, опасаясь, что такое сочетание, да еще с живыми цветами, будет перебором, но получилось идеально. Маленькие бутончики роз особого сорта добавили мороки, поскольку их пришлось закреплять в последний момент, зато какой аромат от них шёл, и как прекрасно они смотрелись на платье. «Эту свадьбу надо было устроить хотя бы ради такого наряда», — твёрдо произнесла Мади и поднялась Софы. «Ты лучшая, и это заслуженно. Жаль только одно, что не весь мавинар тебя увидит такой». «Интересно, что сказали бы те, кто еще несколько месяцев назад над тобой насмехался из-за твоего происхождения?» Я с полуслова догадалась, на кого она намекает. «Правила этикета обязали нас отправить приглашение всем кефилам, но каждый из них нашел благовидный предлог для отказа». «Ты точно любимица богов!» — хмыкнула подруга. «Вот тут спорить с ней было сложно». У меня не возникало никакого желания видеть в лучший день своей жизни кого-то из семейки Виконта. Даже Мэйлира, хотя он немного приподнялся в моих глазах в последнее время. Он хорошо показал себя во время боя за Мавинар, и его восстановили в академии. В у них состоялся суровый разговор один на один, после которого юноша вышел раскрасневшимся и сразу вернулся на облачные вершины. Когда я поинтересовалась у мужа, что он ему такого сказал, Таррен уклончиво ответил, что это был мужской разговор, и они с Мейлиром друг друга поняли. Друзья же мне рассказали, что старший Кефил лишился здоровой части гонора и сильно поменял свое окружение. Возможно, этому поспособствовал и суд над Лорной, во время которого всплыло много неприятных подробностей о девушке, почти светшей с ума многообещающую звезду Небесной Академии. Дочке бургомистра отныне не светило ничего лучше отдалённого монастыря, где она будет находиться до самой смерти. Когда Лорну высылали из Вайля, Мейлир не пришёл её проводить. И правильно сделал. Жители забросали экипаж тухлыми овощами и потрохами. Душный запах Лорны очень надолго приобрёл гниющие нотки. В отличие от брата, Хит возвращаться в Академию не рвался. Он засел в загородном фамильном имении и не казал оттуда носа. И ясно почему. В столице быстро стало известно о поджоге студенческого общежития и о том, как сын Виконта гнобил будущую королеву. Разумеется, в обществе его поведение единодушно осудили, а карьера младшего Кеффила теперь находилась под большим вопросом. Тарану, у которого при звуках этой фамилии каждый раз скрипели зубы, даже не понадобилось вмешиваться. Малва всё сделала за нас». «Наверное, на небесах действительно сидел кто-то, кто за мной приглядывал. Я бы не удивилась, если бы это оказалась сама милостивая Энеда. «Последний штрих», — объявила служанка. «Ваше Величество, пожалуйста, наклонитесь». Я послушно склонила голову, позволяя девушкам набросить мне на голову тончайшую вуаль. «Её снимет Тарен после того, как жрец даст на это разрешение». Это была настолько древняя деталь обряда, что уже мало кто помнил, зачем она вообще нужна, и часто её не соблюдали. Однако я настояла на том, чтобы сегодня всё прошло по правилам. А теперь, глядя на себя в зеркало, осталась довольна своим решением. Ну красота же! «Ты одета? Мне уже можно входить?» — напомнила себе Каллар из коридора. Я шевельнула рукой. Плетение магии распахнуло перед отцом дверь. Он собрался сделать шаг в комнату, но так и застыл на пороге с поднятой ногой и открытым ртом, когда увидел меня. «Гленда! Вылитая Гленда!» выдохнул Каллар. На несколько мгновений его взгляд подёрнулся туманом. Архей мысленно вернулся в прошлое, вспоминая чудесные дни, когда они только познакомились с моей мамой. Затем он очнулся, моргнул, и, наконец, ступил в комнату. «Идем, дочь. Почти меня такой честью». Служанки помогли мне сойти с пьедестала, и я приблизилась к Калару. Он подал мне руку, чтобы проводить к залу. Сзади встала Мади, подружка невесты, еще чуть дальше раскрасневшиеся и довольные служанки. Будь я аристократкой, за мной выстроилась бы целая толпа из фрейлин и приближенных. Но я мало кого знала, несмотря на то, что провела во дворце уже два месяца. Вернее, перезнакомилась-то я уже со многими. Вот только кто из них стоил того, чтобы находиться рядом со мной в такой день? Поэтому сейчас я была уверена в том, что рядом самые надежные люди. Пусть их и мало. А скоро к ним присоединится и муж. В зал я почти летела. Бракосочетание решили провести в небольшой церкви, примыкавшей к дворцовому комплексу. Она соединялась с дворцом крытой галереей, поэтому нам не помешал снег, к этому дню обильно украсивший мавинар. Даже не ощутив морозца, я выдохнула клуб пара, стремительно зашла в раскрытые двери часовни и пораженно замерла, совсем как недавно коллар. Украшением часовни занимались декораторы вместе с археями. С помощью иллюзий, Они создали впечатление тёплой летней ночи, когда солнце только-только закатилось за горизонт, но тьма ещё не заволокла землю. Под потолком действительно распростёрлось ночное небо с мерцающими капельками звёздами. Гости стояли по сторонам от дорожки, разделившей часовню надвое, и кутались в таинственном полумраке. Отовсюду лилась мягкая, немного печальная музыка. Девушка расставалась с прежней невинной жизнью и переходила в новый, незнакомый и пугающий статус жены. Поэтому весёлые буйные мелодии будут потом. А сейчас было время лёгкой и светлой грусти. Ароматно пахло цветами и свечным воском. У стен высились деревья, хитро изготовленные подсвечники, усеянные крошечными огоньками. Ну, прямо-таки волшебный лес! Для меня он был еще волшебнее, потому что его пронизывали золотые нити, которые соединяли гостей церемонии. Отныне мне было под силу видеть связи не только между грифонами, но и между людьми. Аурелиан обещал, что при должном усердии я смогу даже еще больше. Вход в часовню изнутри охраняли три огромные фигуры, похожие на золотые изваяния. Справа выпячивал грудь строгий гордец, нечастый гость в столице. Он предпочитал проводить время на облачных вершинах, обустраивая гнездо, наслаждаясь безграничными небесными просторами и, как бы, между прочим, присматривая себе самку среди свободных грифонец. Слева, плечом к плечу, замерли Кусачка и Заря. Они давно образовали пару и тоже ждали пополнения в семье в виде золотых грифонят. И, конечно, Кусачка тотчас меня мысленно упрекнул. «Ну что стоишь как столб? Не задерживай нам праздничный ужин!» Кто бы сомневался, что он скажет именно это? «Не волнуйся, не прокиснут твои отборные сливки», — пожурила я. «А я их и не хочу», — запальчиво ответил Грифон, взмахнув хвостом. Врал, конечно. Никуда не делась его любовь к сладенькому. Но гордая заря гоняла супруга, чтобы вместо слоёв жира под толстой золотистой шкуркой перекатывались тугие мышцы. А кусачка ради возлюбленной был готов на всё, даже на отказ от вкусняшек. Как я его понимала. Так, подождите. Грифонов же должно быть четыре. Не успела я проверить ментальную связь, как пропажа нашлась. С задних рядов на меня выпрыгнул страшный ужасный зверь размером с молодого бычка, распахнув крылья и закликотав. Каллар вздрогнул, кто-то из гостей взвизгнул, а я рассмеялась и потрепала застывшего рядом со мной заката по пушистой голове. Я тоже рада тебя видеть. «Пожалуйста, веди себя сегодня прилично, и тогда завтра мы сможем поиграть вместе». Меня окатило волной любви и тепла от Грифонёнка. Он шлёпнул свою попу на ковровую дорожку рядом с гордецом и очень постарался выглядеть как старший товарищ строго, однако мечущийся туда-сюда львиный хвост с кисточкой выдавал его нетерпение. Закат здорово подрос, напитавшись от меня магией, но ребяческий задор никуда не делся. Ему, много месяцев проведшему в тесном авиарии, куда интереснее было летать над мавинаром и носиться с другими грифонами по двору крылатой башни, чем сидеть, вытянувшись по струнке на церемонии. И все же ради меня он был готов и на такое. К тому же здесь собралась не только семья Заката, но и другие грифоны, чье уважение он хотел заслужить. Рядом с Гордецом величественно возвышался ураган, следом грифон капитана Йорота, И так до самого конца ковровой дорожки, увитой цветами арки, где меня ждал жених. И тоже нетерпеливо, судя по тому, как он оборачивался. Калар торжественно повел меня вперед, минуя ряды гостей. Глаз выхватывал знакомые лица. Вон Хойл вытягивает шею, пытаясь разглядеть Мади. Брейт и Гвелим, ясное дело, шушукаются. Археи Гавайны, Гвен улыбаются. Женщина держит ладони на округлившемся животе. Ректор Укулан, судя по лицам, ужасно горды за коллегу-преподавателя и студентку, профессор на морщинистой рукой аккуратно промакивает глаза платочком. А вон там — Уин. Всего за два месяца он вытянулся, стал серьезнее и задумчивее. Тарен был не очень-то рад видеть на нашей свадьбе человека, которого он считал соперником, но я настояла на его присутствии. Тарен при всем своем уме не видел того, что видела я. Магическая связь между первым курсом окрепла, нити стали толще, сияли ярче. Волей неволей мы, студенты, влияли друг на друга. Уин проникался высокими стремлениями товарищей, а оторванные от жизни аристократы наоборот. Благодаря ему учились тверже стоять на земле и понимать тех, кого раньше презрительно именовали простонародием. Я верила Белке, его искренние и горячие идеи, что мы все вместе. Ещё можем стать отрядом с первым в истории НХМ наездником. Конечно же, с Хойлом во главе. И у нас будет одна душа на всех. А это значит, что Уин ещё изменится. Но как же это произойдёт, если не дать ему на это шанс? Атарана, я заверила, что наколдую плешь любому, кто посмеет ко мне приставать. Мы с отцом миновали последний, а вернее, первый ряд гостей. Остался позади один из самых дорогих мне людей. Мама. По щекам которой от переизбытка чувств текли слезы. Она призналась мне, что почти сразу после того, как родители Каллара вышвырнули ее из дома и пригрозили смертью, потеряла надежду на воссоединение с любимым мужчиной. И уж тем более она не могла себе представить, что ее дочь сядет на трон. Что ж, похоже, чудеса случаются. Каллар замер. а за ним — мади и служанки. Мы остановились перед аркой, в которой стоял тучный жрец. Ещё дальше под самый потолок, теряясь в сумраке, поднимались статуи богов. Могучий Хэдден с топором, ласковая Энеда с зелёной ветвью в руках, а по бокам другие боги пантеона — главные свидетели нашего бракосочетания. Правда, меня в этот момент больше всего волновали не они, а мужчина, стоявший перед аркой. Он медленно обернулся, заставив меня затаить дыхание. Для свадьбы Тарен выбрал белый с золотом наряд, в тон моему. Я привыкла видеть его в синем, но, оказывается, это сочетание тоже шло ему великолепно. Да Тарену, похоже, вообще шло всё. Как бы он ни выглядел, моё сердце начинало трепетать при виде его. Его глаза расширились, но он тут же справился с собой, и в мыслях зазвучал любимый голос «Опоздываешь, дорогая невеста?» — пожурил Таран, не размыкая губ. «Это всё из-за платья. Ещё скажи, оно тебе не нравится?» «Очень нравится. Но я бы предпочёл видеть тебя без одежды. Хотя, пожалуй, эту вуаль можно оставить. Она интригует». К щекам прилил жар. «Перестань, я же краснею». «От этого ты становишься такой милой, что я бы смущал тебя бесконечно». Я фыркнула. Даже на свадьбе Тарен оставался собой. «Что вы, люди, точно делаете бесконечно, так это сюсюкаетесь», — проворчал в наших мыслях ураган через ментальную связь, с которым мы и общались. Широко улыбнувшись, Тарен протянул мне руку. «И правда, пора уже наконец дать нашим гостям то, чего они ждут больше всего — праздничный ужин». Он крепко и одновременно нежно сжал мою ладонь, помогая встать под арку. В зале стихли все шепотки. Сердце наоборот билось так громко, что я едва слышала что-то там вещавшего жреца. Дрожащим голосом повторила слова супружеской клятвы, что разделю с мужем любые испытания и радостные моменты, став с ним единым целым. Теперь можете поцеловать друг друга, объявил жрец, брызнув на нас святой водой, символизировавшей Ференен, первоначальный источник жизни на земле. Тарен медленно поднял вуаль. Его глаза сверкали сапфирами, а загадочная улыбка сводила с ума. Вдруг он притянул меня к себе в таком страстном и жарком поцелуе, что разум поплыл, а я напрочь забыла, где мы находимся. Этот мужчина любит меня. И он мой законный муж. Грянула веселая музыка. Дворцовую часовню осветили десятки ярких разноцветных огней, зажегшихся под потолком благодаря археям. В зале захлопали в ладоши, раздались радостные возгласы с пожеланиями любви, долгой жизни и разнообразных благ. А Тарен под мой счастливый смех неожиданно поднял меня на руки и громко провозгласил «Моя волшебница! Моя королева! Моя жена!» Книгу озвучила Евгения Осинцева